Глава 41. Приближение к реке Сенегал. Виктория продолжает уменьшаться в объеме. Необходимость облегчать ее. Марабут Эль-Хаджи. Паскаль Вансан Ламбер. Соперник Магомета. Трудно горы. Ружье Кеннеди. Маневр Джо. Стоянка над лесом. 27 мая к 9 часам утра местность начала менять свой вид. На покатой равнине стали появляться холмы, указывающие на близость гор. Предстояло перелететь через горную цепь, отделявшую бассейн Нигера от бассейна Сенегала и служившую водоразделом между реками, текущими к Гвинейскому заливу и Зеленому мысу. Вся эта часть Африки до Сенегала считалась очень опасной. Фергюсон знал это из рассказов своих предшественников-исследователей. Здесь, в стране негров, они вынесли бесчисленные лишения и подвергались бесчисленным опасностям. Многие из спутников Мунго-парка погибли в этих местах из-за вреднейшего климата, поэтому Фергюсон твердо решил не спускаться в этом негостеприимном крае. Но он не имел ни минуты покоя. Виктория очень заметно сдавала, и приходилось время от времени, особенно когда надо было преодолеть какую-нибудь вершину, выбрасывать наименее нужные вещи. Это проделывалось на протяжении перелетов 120 миль. Эти спуски и подъемы были очень утомительны. Виктория, как сизифа в камень, падала, как только ее удавалось поднять, и вид ее был далеко не прежний. От недостатка водорода Виктория вытянулась в длину, и бока ее запали. Ветер, ударяя по ослабевшей оболочке, местами смял ее. Видя это, Кеннеди не мог удержаться, чтобы не спросить. — Как ты думаешь, Смайль, нет ли трещины в оболочке Виктории? — Трещины-то нет, — отозвался доктор. Но, очевидно, перча под влиянием высокой температуры расплавилась, и тофта стала пропускать водород. «А как же бороться с этой утечкой?» — допрашивал Дик. «Тут ничего нельзя поделать. Единственное, что остается, это уменьшить наш груз. Будем выбрасывать все, что только можно». «Что же еще можно выбросить?» — проговорил охотник, оглядывая уже достаточно опустошенную корзину. «Да хотя бы тент, ведь он весит немало». «Джо... Поняв, что этот приказ относится к нему, вскарабкался на металлический круг, к которому была прикреплена сетка шара, откуда без труда снял обе части тента и сбросил их вниз. «Этим тентом можно одеть целое племя», — заметил он. «Ведь туземцам требуется не так-то много одежды». Виктория немного поднялась, но скоро стало очевидно, что она снова снижается. «Давайте спустимся», — сказал Кеннеди и посмотрим, что можно сделать с оболочкой. — Говорю же тебе, Дик, что нет способа ее починить. — В таком случае что же нам делать? — Пожертвовать всем, что не является совершенно необходимым, — ответил доктор. — Я хочу во что бы то ни стало избежать стоянки в этой местности. Вот эти леса, над которыми мы пролетаем, далеко не безопасны. «Что же там водится, мистер Самуэль, львы или гиены?» — с презрительным видом проговорил Джо. «Получше этого, милый мой, люди. И самые свирепые во всей Африке». «Откуда это известно?» — поинтересовался Джо. «Да из рассказов бывших здесь до нас путешественников, а также французов. Те, живя в своих колониях на Сенегале, поневоле должны сноситься с окружающими их племенами». При полковнике Федерби была предпринята разведка в глубине страны. Некоторые из посланных туда офицеров, например, Паскаль, Венсан, Ламбер, вернулись из своих экспедиций с ценным материалом. Они исследовали страну, находящуюся в излучине Сенегала, там, где война и грабежи оставили после себя одни лишь развалины. Что ж там произошло? А вот что. В 1854 году Один Марабут, отшельник из Сенегальской Футы, Эльхаджи, стал выдавать себя за пророка. Он утверждал, что внахновлен свыше, как Магомед. Он призывал население к войне против неверных, то есть европейцев. Район между рекой Сенегалом и его притоком Фалеме подвергся разрушению и опустошению. Три орды фанатиков под предводительством Эльхаджи хаджи прошли по всей стране, не пощадив ни одного селения, ни одной хижины, убивая и грабя. Они вторглись даже в долину Нигера и дошли до города Сегу, который долго был под угрозой. В 1857 году Эль-Хаджи подался на север и обложил форт Медину, построенный французами на побережье реки. Форт оказал ему героическое сопротивление под командованием поля Голла, который продержался несколько месяцев без продовольствия, без снаряжения, пока на выручку не подошел полковник Федерп. Тогда Эльхаджи хаджи со своими отрядами снова перешел через Сенегал и вернулся в страну Карт, опустошая и грабя ее. А теперь мы летим как раз над тем краем, где он нашел убежище со своими ордами, и уж поверьте мне, что попасть к ним в руки было бы далеко не сладко. — Ну... «Так мы не попадем к ним в руки. Хотя бы для поднятия нашей Виктории пришлось пожертвовать даже обувью», — сказал Джо. «Мы уже недалеко от Сенегала», — объявил доктор. «Но я предвижу, что перелететь на другой берег мы будем не в силах». «Во всяком случае, давайте добираться до берега Сенегала. И то уж будет хорошо», — заметил охотник. «Попробуем», — отозвался доктор. «Но, знаете...» Меня беспокоит одно обстоятельство. — Какое именно? — Нам ведь предстоит перелететь через горную цепь. Сделать это будет очень трудно, ведь, как бы я ни накаливал горелку, увеличить подъемную силу нашей Виктории я не смогу. — Подождем, — промолвил Кенди, — а там будет видно. — Бедная Виктория, — воскликнул Джо. Я привязался к ней, как моряк привязывается к своему кораблю. Признаться мне нелегко будет с ней расстаться. Конечно, она уж далеко не та, что была, когда мы вылетели из Занзибара, но и хулить ее все-таки не следует, ведь она оказала нам немалые услуги, и бросьте будет жалко. «Успокойся, Джо», — сказал доктор. «Мы покинем нашу Викторию только в самом крайнем случае, если уж иначе нельзя будет. Она нам будет служить до полного истощения своих сил». Хорошо, если бы этих сил хватило ей еще на сутки. «Да, силы ее истощаются», — сказал Джо. «Она худеет и, можно сказать, испускает дух. Бедная Виктория!» «Если я не ошибаюсь, там, на горизонте, виднеется горная цепь, о которой ты говорил, Самуэль», — заявил Кеннеди. «Да, это, конечно, те самые горы», — отозвался доктор, посмотрев в подзорную трубу. Но, однако, какими они мне кажутся высокими. Трудно нам будет перебраться через них. Нельзя ли, Самуэль, избежать этого? Не думаю, Дик, чтобы это было возможно. Посмотри, какое огромное пространство они занимают. Чуть ли не половину горизонта. Нет, перелет через них неизбежен. Они даже, кажется, обступают нас со всех сторон. Теперь они видны справа и слева. «Нет, нам их никак не миновать».